Меня разбудил Сеер, издавший код 121. Код экстренного вызова. Код, вбитый в нас настолько, что я осознала, что ответила на вызов и сижу, глядя на Барбару Тейн сонными, перепуганными глазами, наверное, секунд через десять после того, как собственно ответила. Сонно огляделась. Каким-то образом проснулась я в своей постели. Соседняя подушка, судя по примятости, тоже не пустовала этой ночью. Этим рассветом. В смысле, в недолгий период сна, который так безжалостно прервали. Потерев лицо, чтобы хоть немного проснуться, я вновь посмотрела на полковника Тейн и спросила. «Что-то случилось?» «Мы хотели узнать, это у вас, капитан Картнер», — очень сухо и официально ответила она. Официоз в языковой службе не особо принят, поэтому я, мягко выражаясь, удивилась. Но все-таки окончательно не проснулась, иначе не произнесла бы. «А, то есть все в порядке, да?» Барбара медленно сузила глаза. В порядке ничего не было. Капитан Картнер, тоном недоработанного киборга, начала она. «Вы подвергались жестокому насилию этой ночью?» «Что?» Я ушам своим не поверила. И в этот момент раздался мужской голос. «Судя по тому, что мы имеем возможность наблюдать, нет». Окончательно потрясённая я дёрнула головой, избавляясь от остатков сонливости, и до меня дошёл смысл фразы «Судя по тому, что мы имеем возможность наблюдать». Мгновенно перевела экран в режим зеркала. И... А, собственно, что тут наблюдать? Обычные я с растрепавшимися после сна волосами, в пижамной майке с тонкими лямками. Остальное прикрыто одеялом, поэтому шорты пижамные же остались вне пределов возможностей наблюдателей. Вернув экран в исходное положение, вопросительно посмотрела на Барб. «Да что там вопросительно? Уже практически требовательно». Но полковник смотрела на меня примерно так же. Правда, я была первой, у кого сдали нервы. «Что происходит?» — прямо спросила я. Барбара молча приключила экран, и в следующее мгновение мне стало неуютно, причем настолько, что одеяло я натянула сразу и по шею. Мы с Барб не были один на один. Я сейчас в таком неприглядном виде красовалась на экране в зале Малого Совета, под пристальными взглядами министра иных планет, руководители отдела разведки Гаэры, самой Барбары и еще нескольких неизвестных мне мужчин. Но вот один из них очень озадачил нашивками. Это был псих С-класса, то есть специалист по гуманоидной психологии, причем спец высшего уровня. Эти любую ложь ловят на лету. Мне стало как-то совсем неуютно. Капитан Картнер, начала полковник Тейн. «Нам поступил доклад». И в этом докладе сообщалось, что вы жертва психологического и физического насилия со стороны Арнгейда Сатарда Арнара, и в настоящий момент в силу, возможно, страха, а, возможно, и иных, более романтических чувств, неадекватны, и солесообразны как специалист, и находитесь под искажающим восприятие реальности влиянием третьего правителя Рейтана. Я как сидела, так и осталась сидеть. Фактически меня только что обвинили в измене Гаэре. Завуалировано, используя иные трактовки, но обвинили. И окончательным приговором прозвучали слова специалиста по гуманоидной психологии. «Капитан Картнер, вы состоите в сексуальной связи с третьим правителем Рейтана?» Я могла бы сразу сказать «нет», и это было бы совершенной правдой. Но меня до безумие возмутило одна деталь. «Барб, это был доклад или донос?» Раздраженно поинтересовалась я. на лицо было абсолютное и полное попрание субординации в целом. Полковник поджала губы, что говорила обо всей ее ярости, которую зам полиглота все же сдержала. Я до полковника не дослужилась, а потому, не скрывая своего негодования, продолжила. «Допустим, вот только допустим, что каждое слово из присланного вам сахиром светом паршивейшего доноса правда, и что тогда? Несомненно, принадлежи я к любой другой специализации высшего уровня». управленческих служб Гаэры, я бы сейчас была вынуждена следовать протоколу, но я не принадлежала. Правда, это все равно не помешало присутствующим в зале Малого Совета открыто проявить свое недовольство моим поведением. «В этом случае, капитан Картнер», — заговорил, судя по цвету формы, сотрудник внутренней службы контроля, «вы будете официально обвинены в измене Гаэре, далее по протоколу, лишении вас дипломатической неприкосновенности, выдворения на родину». «Суд». Он произнес все это абсолютно спокойно и уверенно, да, но опять же маленькая деталь. «Я не обладаю дипломатической неприкосновенностью уже сейчас», — высказала с трудом сдерживаясь. «Я не дипломат, и я не разведчик. Позвольте вам напомнить, я сотрудник языкового управления. Моя задача на Рейтане — подготовить базу для последующей дипломатической миссии, полковник Тейн». «У вас полный доступ к наполняемой мной на этом этапе подготовки базе сканера. Вы уверены в том, что у вас есть повод обвинять меня в нецелесообразности как специалиста?» Барб моргнула и опустила взгляд. Но так как я ждала ответа, была вынуждена произнести. «Нет, капитан Картнер, как к специалисту у меня претензий нет. Вы опережаете график на 60%, работая по 18 часов в сутки». И, собственно, это было главное. Я посидела, сложив руки на груди и мрачно глядя на совет, который вообще теперь не смотрел на меня. После некоторого молчания глава разведуправления произнес. «Что ж, полагаю, нам следует принести извинения капитану Картнер». Естественно, извинений вслух никто не произнес, но я знала, что будет соответствующая запись в моем личном деле. Это успокаивало, но несколько выбивало иное. За истекшие трое суток пребывания на Рейтане я столкнулась с тремя явными попытками устранить меня и с одной не столь явной, произошедшей накануне. И речь идет о Сахири Тейнаре, то есть втором правителе Рейтана, жестко ориентированном на союз с Тонаргом. Стараясь говорить ровно и профессионально, произнесла я. Вот теперь на меня смотрели все, причем очень внимательно. «Не могу сказать, — продолжила я, — что Рейтан как мир просто понятен. Также я впервые столкнулась и со столь трудным в изучении языком. На данный момент говорить о целесообразности дипломатической миссии ирана но уже сейчас я могу точно сказать. Женщин репродуктивного возраста лучше исключить из миссии в принципе. И пока это единственная рекомендация. В остальном я продолжу работу как специалист языковой службы, демонстративно отказавшийся от дипломатической неприкосновенности, предложенной Сахиром Светом, по объективным и названным выше причинам. И я позволю себе напомнить, в мои обязанности входит изучение языка и культуры планеты, не больше и не меньше. Мои личные отношения с кем бы то ни было — мое личное дело. И вот с этим были вынуждены согласиться все, все, кроме спеца по психологии. «Но Спитева явно не одна», — произнес он, демонстративно указав взглядом на вторую и примятую подушку. «Знаете, полагаю, если бы вы находились в плохие ночи на Рейтане, вы бы тоже предпочли не спать в одиночестве», — раздраженно сказала я. И ответ на ваш ранее заданный вопрос, состою ли я в сексуальных отношениях с Сахиром Арнаром, нет, не состою. Выдержав мой злой взгляд, псих был вынужден признать. «Это правда. Но с кем-то же вы спите?» «Да, сплю», — совершенно честно признала я. «С Сахиром Арнаром». К моему искреннему сожалению, моя психика находится в крайне обостренном тревожном состоянии, что не позволяет мне пользоваться всеми преимуществами нормального здорового сна. Вероятно, дело в давящей атмосфере так называемых плохих ночей, интуитивно вынуждающих меня находиться в режиме повышенной боевой готовности. Причина мне пока не ясна. Разум четко понимает, что я в безопасности. Интуиция настойчиво твердит об обратном. И в этой ситуации у меня есть два варианта выхода — Первый. Использовать снотворные средства, что повлияет на мою работоспособность и целесообразность как специалиста. И второй. Просто спать с Сахиром Арнаром, что никоим образом не влияет на мою работоспособность и целесообразность как специалиста. У вас еще есть вопросы?» Вопрос имелся у Иссенхая. «Капитан Картнер, нам известно, что Сахир Арнар способствовал выдворению нашей группы с территории Рейтана. Вам известна причина?» «Да уж, вопрос по существу». «Точная причина нет», — задумчиво ответила я. «Но, учитывая события последних дней, есть предположение, что решение было обосновано невозможностью обеспечить безопасность группы». Глава разведуправления кивнул, принимая мой ответ, и произнес. «Таким образом подводим итог совещания. Все обвинения с капитана Картнер сняты по причине их необоснованности, нелогичности и в целом несущественности». Да, издевательски протянул псих. Но в одном донос был неоспоримо правдив. Она его защищает, то есть мы объективно видим попытку жертвы оправдать своего... Своего кого? Неожиданно жестко перебил его Иссенхай. И, не дав спецу ответить, продолжил так же жестко. В данный момент, полковник Зайдари, я вижу двух профессионалов из класса Одна из них работает во благо ГАЭР и, переступив через собственные чувства желания... и даже требования интуиции, и второй явно в своих язвительных замечаниях пытается унизить коллегу, причем с совершенно необоснованными претензиями. Вам четко было сказано о попытках устранения со стороны Сахира Тайнара. Мы также имеем неоспоримые доказательства связи второго правителя Рейтана с Танаргом. В жестких условиях капитан Картнер сделала правильный и продуманный выбор в пользу того, кто защищает и опекает ее, а также всеми силами стремится к союзу с Гаэрой. «Резонный выбор, полковник Зайдари, не находите?» Полковник ядовито улыбнулся и произнес немыслимое. «Да, но я вам, как специалист моего отдела, могу открыто обозначить, к чему придут эти отношения». Я почувствовала, как кровь приливает к щекам, просто потому что возмущение уже достигло предела, но первой психанула Барбара. «Сходите, обозначьте это своему новому любовнику Зайдари». Заявление было настолько шокирующим, что в зале Малого Совета воцарилась напряженная тишина. Между тем Барб закрыла папку с рабочим сейром встала и выплеснула все свое возмущение в разъяренном. «Для начала вы, нарушая устав и правила, обнародовали поступивший к вам донос. Именно донос тут Лея абсолютно права, на уровне руководства управлений. Это возмутительно. Речь идет о специалисте моего управления, которое работает на износ, опережая все нормы, но не суть». Суть в том, что это мой специалист, с доносом на которого вы должны были прийти ко мне, а не инициировать заседание Малого Совета. И вы здорово нам всем тут промыли мозги, своим въедливым измена Гая Эйри, заставив воспринимать ситуацию эмоционально, что несколько отвлекает от фактов. Но, похоже, именно этого вы и добивались, не так ли? А факты таковы, Зайдари. Мой специалист ответственно и качественно выполняет свою работу. Мой специалист идет на жертвы, подстраиваясь под окружающую действительность, чтобы ответственно и качественно выполнять свою работу. А с кем она спит или не спит, — ее личное дело. В отличие от вас, она даже в браке не состоит. Кстати, простите, но после всего вот этого считаю своим долгом. Первое — обойтись без доносов и сообщить вашей жене лично прямо сейчас о том, как, собственно, я могу обозначить ваши отношения с вашим новым любовником. И второе — — Я требую инициирования расследования в отношении вас, полковник Зайдари. На основании того, что мне крайне интересно, каким волшебным образом вы получили сеть донос, ну и по факту нарушения протокола, потому как, напомню, с доносом вам следовало прийти ко мне, не вынося все ваши домыслы на уровень малого совета. Господа, у меня все. И она гордо покинула зал, шагая с нескрываемой военной выправкой. Вторым поднялся специалисты за дело внутреннего контроля. «Целиком и полностью поддерживаю полковника Тейн. Вы отстраняетесь от должности. Жду объяснительную по факту получения доноса с Рейтана в столь рекордные сроки. Это действительно вызывает вопросы». Полковник Зайдари выглядел уже не издевающимся и всезнающим, а основательно раздавленным. Мою связь с залом малого совета прервал Иссенхай. Почти сразу поступил вызов от Барбары. Я ответила, но прежде чем заговорить со мной, Барб на ходу разговаривал уже с кем-то другим. «Анн», — голос ее был необычайно ласков, — «Дорогая, крепись, но твой муж дерсен кленялый. Не смотри на меня такими большими глазами. Я выслала тебе на сейр двенадцать записей его страстного секса со всеми его секретарями». Из сейра раздался растерянный голос явно потрясенной женщины. «Барб этого не может быть. У него ни одной секретарши не было, все мужчины». «И он с ними неплохо зажигал», — парировала полковник. «Милая, звони адвокату, у тебя доказательства его измен. Соответственно, после развода ты получишь все. Действуй». И, отключив связь с женой полковника Зайдари, Барпа виновато посмотрела на меня, тяжело вздохнула и сказала. «Извини, слушай, я на нервах и опыта никакого. Полиглот бы это дело на корню пресек, а я, видишь, попалась, как тупая Скорите». «Все нормально», — ответила я, с Сожалением отметив, что да, полиглот пресёк бы всё на корню. Барб тем временем покинула бункер Министерства иных планет, прыгнула во флайт и, поднимая тот воздух, продолжила. «Не нравится мне всё это». «Реально, Лея, ты мелкая сошка, по идее. Но работают так, словно ты уже флаггайр в Билан-Рейтане». «Что происходит? Я понять не могу. Полиглота-сканер бракованный, так не хватает». Она вздохнула, а я поняла, что Барпа, похоже, в последнее время вообще не спит. И она подтвердила предположение высказов. «Как он в его-то возрасте совсем справлял с ума, не приложу?» «Не знаю», — устало сказала я. «Ладно», — Барпа дернула головы, прогоняя сонливость. «Работай, Карнер, могу обещать только одно. Подобное не повторится, в остальном работой «Не знаю, что из всего этого выйдет, но кое-что могу сказать точно. Если Танарк так активно борется за рейтан», «Значит, мир стоящий. Все, отдыхай. Выходной возьми, что ли? А то пашешь, как проклятая. Нельзя так». И она отключилась. Но мой серий, если и молчал, то секунда две не больше. Высветившийся вызов обозначил звонившего как Багор, и я просто не посмела не ответить. Бывший глава разведуправления мрачно посмотрел на меня темными, почти черными глазами в обрамлении совершенно белых ресниц. О том, сколько лет Багору, гадали мы все — как, впрочем, и о причинах его ухода с должности, потому что Багор был еще очень крепок. «Первое», — начал он, — «считай, что я извинился». Я удивленно моргнула, и разведчик пояснил. Я понятия не имел, что на Гаэре в ресторане Рена Спрингс в тот момент находился Арнгейт сатерт Арнар. По моим данным, там был другой чел. А, -а, а, и, собственно, это было единственным, что я подумала. «Второе», — продолжил Багор. По оценке Сейли и Гэса, тень опасен, более чем. Поверь, я достаточно хорошо знаю своих спецов, чтобы быть абсолютно убежденным в их правоте. Мой личный совет. Инициируй протокол 3.11.0, и мы вытащим тебя с Рейтана. Нервно выдохнув, отрицательно мотнула головой и произнесла. Вы не понимаете, я... Хотела сказать, что Рейтану нужен союз с Гаэрой, как основным представителем Галактического Союза, а высказала почему-то... он не такой. Поняла, что сказала, застыла, опустив глаза и, стыдясь даже посмотреть на бывшего главу разведуправления, волевым усилием, взяв себя в руки, все же произнесла. «Я служу Гаэре. Если Танаргу так важен союз с Рейтаном, значит, нам он еще важнее. Соответственно, я продолжу работу». Взгляд я все же не поднимала, потому что отчетливо осознавала. Облажалась больше некуда. «Ты можешь продолжить ее и на Гаэре». Как-то безразлично произнёс Багор. Взглянула на него. Никакого безразличия там не было и в помине. Меня просто купили как ребёнка. Покраснела под пристальным проницательным взглядом бывшего разведчика. Вспомнила, что я сама как бы капитан. И с максимально возможным в данной ситуации достоинством ответила. «Нет, не могу. Барб, в смысле полковник Тейн, может предоставить вам обоснование необходимости присутствия на Рейтане именно специалиста из класса. «Мне инициировать запрос?» Отрицательно покачав головой, Багур тихо произнес. «Девочка, милая, маленькая, наивная девочка, я не спорю с тем, что присутствие специалиста из класса необходимо на рейтане, но ты сама на малом совете очень точно обозначила критерии. Это должен быть либо мужчина, либо женщина не репродуктивного возраста. И если ты готова так истово служить Гаэре, как пытаешься заявить, то ответь мне, малышка, кого Гайре выгоднее оставить на Рейтане? Специалиста преклонного возраста или талантливую девчонку, которая могла бы как минимум 60 лет веры и правдой служить своей родине?» Я промолчала, даже не зная, что можно было на всё это сказать. Ещё раз меланхолично и как-то устало произнёс Багор. «В отличие от Барбары и даже в отличие от Полиглота, я имею точную оценку Сахира Арнара, сделанную своими специалистами». Я открыто говорю тебе, он опасен, крайне опасен. По нашей внутренней шкале это запредельный черный уровень, но да ты сама должна интуитивно ощущать угрозу. Ощущаешь ведь?» Промолчала снова. «Лея!» Багор пристально смотрел на меня. «Протокол 3.11.0 может быть инициирован исключительно спецагентом. Без него Эссенхай не сможет отправить спасательную команду, понимаешь?» Молча кивнула. «Ты сделала огромную глупость, официально подчеркнув, что отказываешься от статуса дипломатической неприкосновенности», — продолжил Багор. «Это было ошибкой, особенно в условиях отсутствия полиглота во главе языкового управления. В итоге на данный момент ты не прикрыта ничем абсолютно. Ты осознаешь это». Снова кивнула. «Еще раз, мне нужно твое согласие, Лея. Мы инициируем протокол 3.11.0. Просто скажи «да». Почему-то мне совершенно иррационально вспомнилось, как я, протянув руку, прикоснулась пальцами к ладони Арнара. Могла бы о многом другом вспомнить, не зная, почему вспомнилось именно это. «Лея!» — поторопил багор И я ответила «нет». Несколько секунд Богор молчал, затем очень спокойно произнес. «Современная медицина лечит и после насилия Лея, как психологического, так и физического. Но проблема остаются, девочка». Как остаются болью пустота в душе? Подумай еще раз, прошу тебя. Лея, пожалуйста, вспомнилось мне. Медленно, подняв взгляд на Багора, я уверенно ответила. Нет, я продолжу работу на рейтане. Неодобрительно покачав головы, разведчик тихо сказал. Он тебя в темно использует. Как ты этого не видишь, ребенок? Усмехнулся и словно самому себе ответил. Видимо, потому что ребенок наивный и доверчивый. ибо город отключился я осталосьлась сидеть пытаясь хоть как то отделаться от гнетущего осадка после этого разговора после всех разговоров на все гнетущее ощущение улетучилось само едва я почувствовала и даже не знаю как что сахир стоит за дверью соскользнув с постели подошла к двери картина распахнула ее всем своим видом изображая обнаружение шпиона да произнес арнар опиравшийся плечом от дверной косяк и сложившие руки на обнажённой мускулистой груди. «В одном я с ним согласен полностью, то и поступило глупо». Молча кивнула, изображая абсолютное и полное согласие уже с тенью, и чувствуя, что почему-то улыбаюсь, причём всё шире. «А я, знаешь ли, как раз шёл тебя тут жестоко психически и физически насиловать», — заявил он, сурово глядя мне в глаза, но при этом почему-то с трудом сдерживая улыбку. «О, да, я верю», — весело сказала я, — потянувшись и смахнув с его груди капельку от сливок. И, продемонстрировав ему палец с уликой, насмешливо сообщила. «Ты шел звать меня завтракать, и уже приготовил мне кофе со сливками». Тень медленно перевел взгляд с меня на палец с белой каплей, снова посмотрел на меня и ехидно поинтересовался. «А ты точно уверена, что это сливки?» Я с подозрением уставилась на палец. «Он с подчеркнутым интересом тоже». У меня появились сомнения, которые не развеял даже запах кофе, уже ощущающийся в воздухе. «Только не говори мне, что это взбитый белок от ядовитых яиц», — попросила я. «Да я и не говорю», — улыбнулся Сахир, — «просто сам пытаясь вспомнить». И он, мягко перехватив мою руку, наклонился, слизнул каплю с моего пальца, хмыкнул, оценивая вкус, и удовлетворенно сообщил. «А, да, сливки». Просеяв довольной улыбкой, жутко выглядевший на фоне все таких же багрово-алых глаз, и скомандовал. «Пошли завтракать». Внезапно поняла, что у меня сердце забилось раза в три быстрее в момент, когда Арнар прикоснулся губами к моему пальцу и до сих пор так же ускоренно бьется. «Там ведь не омлет?» — тихо спросила, стараясь не думать о реакции на исследовательский интерес тени. Сахир уклончиво повел плечом, вроде может и нет, и поинтересовался. «Не любишь яйца?» «Только не ваши», — выдохнула я, имея в виду весь набор ядовитых яиц рейтана. «Это вот сейчас очень двусмысленно прозвучало», — подел меня Арнар. Жутко смутившись, попыталась оправдаться, выдав «Я имела в виду ядовитые». Скривившись, тень покачал головой и сообщил «Еще двусмысленнее». В следующий миг исследовательский интерес проснулся уже у меня. «Так, вот только не надо туда смотреть». предупреждающе прошипел Сахир. «Куда туда?» — поинтересовалась я, мысленно прикидывая, может ли сам тень быть уже в полном смысле этого слова ядовитым, если постоянно потребляет яд. И да, стараясь вообще никуда при этом не смотреть. «Женщина, ты на кухню, я в душ!» — выдал в итоге Арнар и стремительно ушел в сторону своих комнат. Но, если совсем честно, я тоже пошла в душ сначала.